Глава 15. Северная Одиссея. До Каргополя между ночевками еще могли попадаться села и деревни. А уж дальше одна надежда добраться до жилья, пока не упадет ночь. Оттого и лошадей и люхи дали молодых и крепких, и припасу не пожалели, и проводников выделили. Да еще прибились к его веренице новгородские молодцы, коим тоже было дело у Студенного моря. Поначалу в обжитых местах попадались обычные волчьи семьи из матерой пары трех-четырех перьярков до стольких же прибылых почти волчат. На людей они смотрели издалека, не приближаясь, а стоило подъехать, уходили в лес. Но чем севернее забирался сын боярский Головня, тем волки подступали ближе. И вот, когда до Шинкурского посада оставалось полдня пути, головню со товарищи встретила здоровенная стая, с испугу показалось, что голов сорок. Злые и настырные они развернулись полукругом и понемногу догоняли сани и воски. Кто мог, вытащили рожны до да луки, проверили справу, волк-зверь опасный, и ждали. Кони храпели, испуганно косили туда, где над снегом несли серые тени, и рвались вперед. Больше лошадей испугался Ставрос, грек-корабельщик, коего Илюха должен был довезть до места волю великого князя. «Сколь огромный!» — потрясенно вымолвил крючконосый. Шерз ребят!» — крикнулся Блучка, имской возница. — Но молодые еще! матеры то по будут! Но! тренькнула тетива, первая стрела ушла впустую. — Не стрелять! — крикнул Люха и повторил, обернувшись в другую сторону шедших посади саней. — Подпускай ближе! Бей только наверняка! С волками он имел дело с детства, лесов и в родном ополье хватало. Но здешние действительно были зело велики, особенно один с подпалыми боками. Молодые без матерах пробил Ямского на разговоры. Снег глубокий, вот и оголодали. На людей нападают, прости господи. Снова щелкнул лук и головня собрался было наорать на нарушившего приказ, но увидел, как сбился схода и покатился кубарем, поймавший стрелу волчара. С задних саней ощерился крепкими желтоватыми зубами крещеный татарчонок Аким. «Не боись, бачка, измальства промаха не даю!» Но волков это не остановило, они все так же целеустремленно, сверкая круглыми желтыми глазами, шли на махах по бокам каравана, отчего кони плохо слушались возниц и норовили прямо выпрыгнуть из постромок вырвавшийся ровень с последними санями серой, почти неотличимой от остальных, наддал и уже подобрался норовя прыгнуть на лошадь, но возница привстал и жахнул наглую зверюгу кнутом, сбив его схода. Волк споткнулся, покатился кубарем под лапы своры. На мгновение возникла куча мала, но грызня почти сразу прекратилась, и стая кинулась наверстывать упущенное. Давай! гаркнул, чтобы было у головня, когда волки подобрались на десяток саженей. Три стрелы ушли мимо, но две попали, серые клубки с визгом отстали от погони. Подпалый, углядев впереди большую прогалину, даже поле, принялся издалека обходить караван, чтобы зайти с головы. Умён дьявол пугнет передних лошадей, вспят и ты хоть одну, да поспеют зарезать. Успел подумать Илюха, но беда пришла сзади, где возница не совладал с упряжью, и без того напуганный волками и криками людей конь заступил по стромки, запутался, подсек ногу и свалился. — Стой, стой! — заполошно кричал возница. А Аким, ругаясь по-татарски, все так же всаживал стрелу за стрелой. — Стой! Лошадей береги! — сиганул в снег Илюха, ухватив с улицу. От толчка сани вильнули, затем подпрыгнули на ухабе, и прежде чем они остановились, в сугроб выпал Ставрос. Он сразу же заверещал на греческом «Кириэлейсенми! Кириэлейсенми!» И головня на бегу отстраненно успел подумать, что грек беспрестанно повторяет Иисусову молитву «Господи, помилуй». Сбоку напрыгнул крупный двухлетка, и головня успел принять ненажившего ума зверя на острие с улицы и отбросить завизжавшее тело в сторону, когда его нагнал затока ноздрев, успевший опустошить колчан. Втроем с Акимом они сошлись с волками у лежавшего на боку и бешено бившего копытами коня. Но волков просто было больше. Один поднырнул, метнулся к жертве и клыками распорол горло. Истошный конский виск резанул уши, на снег хлестнула тугая струя крови. Волки, бросив все, кинулись к туше и мгновенно разволокли еще подрагивающую плоть на парящие куски. Мясо, кишки, печень. В кучу вломился под палой, пробиваясь к своей доле и сверкая круглыми желтыми глазами. Илюха злоб плюнул, но, оглядев поле, выдохнул. Дюжина серых издыхала или уже подохла на коротком пути от леса. Зарезанный конь успел-таки раскроить башку самому невезучему или самому голодному хищнику. Сзади люди головни широкой цепью гнали последних волков, не успевших дорваться до мяса, и били им вслед стрелами. Паленый поднял измазанную кровью лобастую морду и прямо посмотрел Илюхе в глаза. Илюха, подняв с улицу, шагнул вперед. Волки, недовольно урчая и облизываясь, отступили на шаг. Злость от потери хорошего коня заставила головню сделать еще шаг, но его дернул за плечо сощурившие бестовулские глаза Аким. «Не стоит. Считай, малой ценой отделались». Вздохнув, Илья понял, что Торчонок прав. «Волков не добьешь, отбегут. «Да и лошадь не вернешь, и людей потерять можно». Быстро перекидав груз саней, повыдергивав стрелы, до которых было проще добраться, и оставив позади почти объеденный скелет, они снова тронулись вперед, ругаясь и хвастаясь. Но издевательский наглый взгляд волка Илюха запомнил. В путешествие к самому студенному морю сын боярский головня попал неспроста. Так его расхваливали владыка Авраами, и Симеон и Романах, что покоя с возвращения в Москву и не было. То розыск шемяки по делам шуйских, где пришлось и кое-кого из Суздальской родни прищемить, то учеба в Андронниковом монастыре под полурусский язык греков-номикосов, то поездка с Фомой Хлусом, чтобы сдать бывшего митрополита за приставы. Умеет князь своих верных слуг нагрузить так, что не вздохнешь, но зато и награждает щедро. Илюха поерзал, теплее укутываясь в медвежью полость, и, вспоминая новообретенную вотчину, отобранную Василием Васильевичем, указненного злодея Чуркина, терем свежесрубленный и радость мужиков, с которых сняли непосильные оброки. Работа еще не початый край, но, опять же, княжьей волей туда приехал монах от самого Дионисия, троицкого келлера, налаживать хозяйство. Ну, не только к нему, еще и к Добрынским и к прочим соседям, но к Илюх первому. Потому как Илюх теперь старым слогом «покладник», а новым «постельничий». Да и обилие князь не пожалел. Почитай вся одежда от исподнего до кафтана и медвежьей шубы новая. На хомовном дворе сотканная и сшитая в мастерских великой княгини. И сабля доброго устюшского уклада тоже новая. А что в простых ножнах, дело наживное, серебро у головни теперь водилось? Можно заказать покрасивее, как вернется. И шапка у него новая, и сапоги, что софьяновые, что валяны, сверху донизу одел своего верного слугу князь, снабдил припасом, да и отправил на полуночь. Из Москвы выехали с верховыми, что всю дорогу скакали справа и слева от воска с сыноком Меркурием. Время от времени менялись, чтобы погреться в санях или даже в воске, где стояла жаровня на Меркурия везли на покаяние аж в Кириллов монастырь к Белозеру, на Шексну. Почему туда? Так преподобный Кирилл, когда помирал, верил попечение обители сыну Донского Андрею Дмитриевичу Можайскому. Вот и везут, так сказать, по-семейному. Еще месяц назад Меркурия звали Иваном Андреевичем, и был он удельным князем но умышлял на братьев своих двоюродных Василия и Дмитрия, ковы строил да злобствовал, потому и пострижен насильно и сослан в дальний монастырь под надзор игумена Трифона. Сквозь Москву тогда многие бояре со своими воями да послужильцами шли на заход, на Смоленск и дальше в подмогу князю Дмитрию Шемяки. Так что появление Ивана Можайского с дружиной никого не удивило, разве что он ехал на восход, но мало ли какие у князей дела. Встретил его Василий Васильевич по-княжески, на всю дружину знаменитыми московскими наливками подчивали-подчивали, да и упоили. Потом растащили по горницам, попутно избавив от оружия, вплоть до засапожников. Да уложили спать за крепкими затворами а самого Ивана Андреевича, Фома Хлузда и Люха Головня ночью растолкали до да под белые руки довели до думной палаты, освещенной неверным дрожащим светом дюжины свечей. Можайский князь хоть и ругался и страшными карами угрожал, но, как увидел посещенную рожу волка, ничего доброго не предвещавшую, так и замолк скажи мне братец начал тогда василий васильевич тихо тихо так что иван весь напрягся и подался вперед чтобы услышать тебе княжеское корзно плеч не жмет не жмет несколько растерянно ответил можайский властитель а притылоки в твоем тереме не низковаты нет а то гляди можно ведь и на голову укоротить Зловеще уставился Ивану в глаза великий князь. — Да что ты несешь? — вскрикнул было Иван, да от волнения дал петуха и даже как-то сжался, став меньше и младше брата, коего был лет на пять старше. — То не я несу, а бояры твои, да кое-кто из московских, да галецких, да недобитки шуйские. Так вот, почитай. На столе появился десяток допросных листов, которые Илюха помнил с розыска, недавно учиненного хлусом. Андрей шагнул к столу, взял один, другой, схватил третий, заголосил горячечно. — Поклёп! Поклёп и клевета! Оговор! — Поклёп, — говоришь, — печально усмехнулся Василий Васильевич. — Мне что, тебя сочей на очи с видаками ставить, как последнего татя?" Они ведь все подкрестное целование подтвердят. И сник князь Можайский, а из соседней палаты уже выходили иноки для чинопострижения, и звучал тропарь: Объятия отча отверстий, ми почица, блудно бо мое, и жди житие на богатство неиздеваемое взирающий дрот твоих спасе. «Ныне обнищавшее мое, да презрише сердце, Тебе, Бо Господи, во умиление зову, Согреши их, Отче, на небо и пред Тобою». А потом новопостриженному иноку Меркурию объявили волю митрополита Ионы пребывать на покаянии в Кирилловом Белозерском монастыре. И приставом к нему отправили Илюху. Все равно к Студенному морю ехать, вот по дороге заодно и довезет. Так что сын Боярский не увидел ни нового наместничества вместо Можайского удела, ни разрядов по берегу, где, по слову князь Василий, устраивали службу по-новому, ни даже посольства от Сиди Ахмата. Новости эти догнали его в Ярославле, в гостях у Александра Федоровича Брюхатова вернее, у великокняжеского наместника Ивана Чишка. Княжество Ярославское брюхатый продал Василию Васильевичу за ежегодную выплату серебром, чем князь Александра был весьма доволен. Так малую отчину я себе оставил, не чинясь, подчивал великокняжеского посланца бывший ярославский владитель, а нынь вроде как боярин, а все забот скинул. Илюха спрятал улыбку в бороду, ловко князь Василий у прибирает. У кого за измену, у кого вот так выторговывает. Да и шемяк тоже вместо князей наместников ставит. Оба идут видфтовым путем. Оно для государства лучше. Прямая воля князя сверху донизу, да только не по старине. Хотя брюхатый вполне доволен. А сыну что оставишь? Данилки-то. Так я его учиться определил туда же, где рынды. Выучиться, мест при великом столе займет, наш род от всего до большого гнездо идет. Подревнее гедиминовичи. Илюха опять сдержал смешок. Ох, не любит князь Василий местничество. На нескольких бояр, кто этого не понял, и спорить начал, кому выш сидеть. опалу возложил и в дальнейшие города отправил. Так что, как у Данилки повернется, еще бабушка надвое сказала. Хотя паренек шустрый и любопытный, головня запомнил его по той самой рындецкой сколии, где о своих путешествиях рассказывал. Василий Васильевич повелел, чтобы ученикам в панепистемии и в политехнику про дальние страны рассказывал тот, кто там бывал. Ну, не про все, но хотя бы про немецкую, дофрешскую да землю, про Царьград, про Персию. «Потому как дети вопросы задавать начинают, а кто лучше ответит, кто там был или кто только в книжках читал?» Поначалу Илюха среди рынд орабел. На лавках сидели сплошь княжата до великих бояр-дети, не ему чита. Причем как московские, так и смоленские, полоцкие, тверские, брянские, гальческие, рязанские. Но потом справился, рассказал, и как по морю плавали, и как с разбойными людишками бился, и каковы нравы в тех городах, где побывал. Цельную неделю, каждый день приходил, столь многое он, оказывается, запомнил, и столь многое хотели ученики узнать, совсем его вопросами замучили. Так что, Илья, чего зря надрываться ли Васильевы наместники, чашники, допутные бояре все управят, а я отдохну и бывший князь Ярославский заколыхался обширным пузом. Провожать Илюху в дальнейший путь явился и сам Чешок, и недавно вышедший из рынд помощник его Иван Гвоздь Патрикеев. По сравнению с лучащимся сытой радостью брюхатом выглядели они неважно, уставшие с тенями под глазами, да невеселые. Их тоже великий князь нагрузил, все княжество по-новому обустроить, Поделить на уезды и волости, поставить тысяцких до уездных голов, к ним судей и доводчиков. Башка кругом, тихонько пожаловался гость. А что ж все сразу и под московскую руку приводить, и наново устраивать? Засомневался Илюха. А как князь говорит, чтоб два раза не вставать, все равно перебаламутим им все сверху донизу, так пусть уж сразу. Ну, помогай бог, и тебе доброй дороги. По Иванову, по желанию, дорога до Вологды пролетела в шесть дней. Но в самом городе караван застрял почти на неделю. Меняли лошадей, сдавали привезенные бумаги двум грекам-номикосам и шестерым их вученикам. Вологда с недавних пор государев город, и тут тоже порядки новые. По устюжской уставной грамотке, с выборными, с городовым судебником. За полгода Андронниковские переделали в городе все сверху донизу, к неудовольствию сидевшего на кормлении боярина. Теперь город тоже имел своего голову, к нему выборного Тысяцкого, назначенного великими князьями судью, и платил твердо установленной подати. И за столь малый срок жизнь здесь забурлила заметнее, чем в оставшихся за спиной Переславле, Ростове, или даже Ярославли. Шли и шли обозы с солью, рыбой, пушниной. Весело гудел торг, на льду Вологды сходились городские с пригородными. На поле у Золотухи учился новый городской полк под командой присланных шемякой наставников. Ставрос каждый день передышки вил с хвостом за номикосами и помогал им чем мог. таратория на родном языке в котором среди су дафы Илюха с трудом разбирал знакомые слова. Илюха же с Затокой и прочими русскими сдал Меркурия в Прилуцкий монастырь до отъезда, да помолился у раки с частицей ризы Господней, да послушал разговоры монахов. Даже тут, в обители премного уважаемой, прославленной благочестием и твердым спокойствием духа, гуляли новые веяния, Дескать, не стройно оставаться под амафором новгородского архиепископа, коли тут твердой ногой встало великое княжество. Но дальше мнения разделялись. Одни считали, что нечий искать добра от добра, другие полагали нужным Вологду, Двину, да и Каргополь тоже выделить в Пермскую епархию. А самые горячие головы даже подумывали о создании своей собственной, Вологодской. Номикосы, прочитав да обсудив привезенные в письмах наказы великого князя, крепко думали и, наконец, попросили на обратном пути заехать еще раз, обещав к тому времени составить подробный отчет. Забрав Меркурия, молчавшего почти всю дорогу, Илюха в три дни домчал до Никольского села, где их встретил великокняжеский Тиун Есип Пикин ли князь с княгиней и с чадами. — как жал, все здоровы были, — поклонился в ответ головня. — Слава богу, тогда прошу с дороги в баньку, а завтра с утра до Кириллова тронемся. Бывшего Можайского князя и сопроводительную на него грамотку игумен Трифон принял спокойно. Распорядился, выспросил у головни из о новостях, но особо порадовался привезенным книгам. Василий Васильевич всемерно пополнял монастырское собрание рукописей и при удобном случае непременно присылал то летописи, то, вот как сейчас, книги. «Зимой у нас тихо. Тиун в жарко натопленном тереме под стенами монастыря подчевал гостей, да так, что они распоясали рубахи». Летом же волоком славянские лодги таскаем, с Волги надвинуя и Онегу и обратно. — Княжий Волок? — благодушно спросил Затока. — По третям княжеская, Кириллова до да Ферапонтова монастырей. Но Трифон Игумен в славенской волости землиц прикупай, Того и гляди, весь волк под себя возьмет. Так что будь ласков, скажи князю, а то уплывет весь доход в монастырь. — Так то ж богоугодное дело, — хохотнул Наздрев. Богоугодное, — согласился Есип. — Да только я поставлю на княжьем прибытки стараться. Еще Есип отсоветовал ехать дальше верхом. Снегу много, а дорога худая. По этой же причине сдал Илюха настоятелю и вазок, в коем привез Меркурия. «В нем, конечно, тепло, но уж больно валкий, быстро не поедешь, а то еще жаров не перевернется, греха не оберешься». Ставрос, конечно, ругался, он надеялся дальше ехать в воске и не мучиться от холода, но игумен надавал им полостей волчьих да медвежьих и благословил на дорожку до Каркополя. Городок тот, невеликий и стоящий на Вологде, медленно, но верно уплывал из новгородских рук в московские. Местные мужи, новгородчи, засильем Низовских были весьма недовольны. И Головня почуял это на своей шкуре, ловя косые взгляды и шепотки в спину. Свят место, где москвича нет. Объяснять обиженным, что он не москвич, а суздалец, бесполезно. Низовский все. Проще быстро собрать караван и двигаться дальше». Вот далеко за Каргополем, почти у шинкунского посада, их и встретили волки. Отбившись, дамчаль до да жилья, причем Илюху вдруг позабавило, что Ставрос, носивший имя богатыря Ставра, оказался трусоват и никак былинному имени не соответствовал. Хотя он не вой, его дел корабли и да ладьи строить. Считай, дешево отделались, повторил слова Акима, встретивший караван посадник, по виду сущий ушкуйник. Коня потеряли, жаль, жаль, да сами все, слава богу, живы. Не попустил Господь, согласился Илюха и перекрестился. А что, неужто вы без волкобойк поехали? Удивился посадник, после того, как головня Затока и Аким, перебивая друг друга, рассказали всю схватку с хищниками. Эй, Ванша, принеси мою! Челетинец вышел из палаты и тут же вернулся, держа в руках плетку. «Вот гляди, три концы из корплетины, на конце гирьки, каменные или железные. Отмахнешь волк по голове, пробьешь до мозга! Илюх покрутил плетку, передал ее затоке то такиму. Потом парились, выгоняя жаром стылый холод, пробравший в дороге до костей. Потом угощали друг друга, посадник красной да белой рыбой, дичью, а Илюха — московскими настоечками. Потом слушали былины местного бахаря и Казани об Иване сынина сыне Новгородском, будто бы ходивший студеным морем в Мурманы, в Немецкий конец и даже во Франки. Уже перед самым отправлением посадник предложил меняться и выпросил за плетку хороший устюжский нож. До самого Калмогорского острога волки только маячили в отдалении, не рискнув напасть, и Головня не раз пожалел о нерасчетливом обмене. Тем более, что в Калмогорах они за московские копейки прикупили еще несколько плеток по дешевке. Там же сдали Ставроса зимовавшему монаху Соловецкого монастыря. Послушали морских знатцев о ходах в Студенном море, даже записали малость, да и поворотили оглобли. Плетки показали себя во всей красе. Дважды до шинкурского посада пришлось пускать их в дело, и оба раза молодые бессемейные волки предпочли рвать своих убитых сородичей, нежели соваться под смертельные удары. А уж за посадом, на том же самом поле, поредевший караван, встретила стая. Та или нет, бог весть. Впрочем, на этот раз волков было заметно меньше, всего десятка-полтора. Но на трое саней и этого хватило бы с лихвой. Не будь у Илюхи с приснами волкобоек. Подпал и ощерил пасть, обнажая блестящие от слюны клыки. «Смотри-ка, словно старым знакомым радуется!» весело крикнул Заток Ноздрев. «Ага, надо бы недоделанное закончить!» Несколько не в ответил Аким, накладывая стрелу на тетиву. Стая тем временем догоняла и обкладывала их с двух сторон. Аким первыми же выстрелами сбил двоих, но волки упрямо шли в сугон, словно даже намеревались завершить прежние счеты. Возница на передних санях, где ехал Ноздрев, испуганно крутил головой, Его состояние передавалось лошадям, отчего они сбивались с хода и не могли разогнаться в полную силу. Передний волк прыгнул на лошадь, не дожидаясь остальных, но затока изловчился ахнуть его плетью прямо на лету, отчего волк завизжал и свалился под ноги стаи. Со вторых, саней в кучу малу, успел всадить стрелу Аким, а Илюха добавил плетью с хрустом проломившей кости зверю. Волки мгновенно сбились в клубок, хватая друг друга за загривки, рыча и приседая на задние лапы. Но голод снова повел стаю догонять караван. Илюха встал, держась за спину скорчившегося возницы, и сжал плетку, выбирая миг для удара. «Прыжок!» Головня успел отмахнуть поперек, по горлу, и, судя по звуку, пробил его насквозь. Волк издал хрип, но мощная жизненная сила не давала ему остановиться, пока Илюха не врезал наотмашь. С глухим стуком гирька пробила череп, на снег плеснул волчий мозг. За спиной еще раз свистнула тетива и поодаль забился серый, пытаясь выкусить пронзившую его стрелу. «Добивай!» — заорал Илюха, кидаясь с плетью на волков, оторопевших от внезапного отпора. Зато и остальные с плетками и с улицами рванулись к стае короткой шибки зарезали и убили еще троих. Остальные волки, поджав хвосты, разбежались, причем за тремя тянулся кровавый след. «Что, съели, сволочи?» — радостно прокричал головня. «Нас так просто не возьмешь!»